Глава 36. Какова роль Бисмарка в возвращении Болгарии ее государственности? Рейхсканцлер подталкивает Россию к войне с турками. В учебниках истории написано, что Россия начинает в 1877 году очередную русско-турецкую войну, чтобы освободить Болгарию от тирании Османской империи. Но мало кто знает, что Россию к этой войне буквально подталкивает рейхсканцлер Германии Отто фон Бисмарк. Неужели Бисмарк настолько обеспокоен свободой Болгар? Вряд ли. Отношение рейхсканцлера к болгарам известно из его фразы: "Я бы не пожертвовал жизнью и одного немецкого гренадера за овцы крадов с нижнего течения Дуная". Что же вдруг меняет позицию железного канцлера? Впервые рейхсканцлер позитивно высказывается о болгарах в мае 1876 года. Российский посол в Берлине пишет в Санкт-Петербург. Бисмарк встречает с большой радостью восстание в Болгарии против турок и цитирует жесткие слова рейхсканцлера: "После кровавых злодеяний черкесов в Болгарии османской империи больше нет места в Европе". В это время. Болгарские политики Марко Балабанов и Драгон Цанков объезжают Европу с петицией о помощи и неожиданно встречают радушный прием в Берлине. Бисмарк лично уверяет, что Германии кайзер сочувствует болгарскому народу. Цитата. «Мы убеждены, что на этот раз Россия обязательно вынет меч, чтобы защитить православных христиан в Турции, а Германия, как верный союзник России, ей поможет». Очевидно, что Бисмарк хочет в своих целях подтолкнуть Россию к войне с Османской империей, и в этом смысле апрельское восстание в Болгарии, массовые жертвы в ходе его подавления, турецкие войска уничтожили более тридцати тысяч человек, вписываются в германские планы. Итоги русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В ходе русско-турецкой войны Россия заняла почти всю европейскую часть Османской империи, не взяв только Константинополь из-за вмешательства западных держав. Франция и Великобритания были встревожены значительным ростом российского могущества на Балканах и выслали свои средиземноморские флоты к проливам. В итоге между Россией и Турцией заключается предварительный мирный договор, так называемый Сан-Стефанский мир окончательный же договор будет заключен в Берлине в июле 1878 года в присутствии представителей всех великих держав. Итак, в июле в Берлине начинаются сложные переговоры. Россия, естественно, борется за большую болгарскую державу, которая будет существовать в сфере российских интересов и приблизит Российскую империю к Босфору. Это совпадает с интересами Бисмарка. Против, Австро-Венгрия и Франция. В ходе тайных переговоров они давят на Россию, чтобы заставить ее отказаться от планов создания большой славянской державы Болгарии и Сербии на Балканах. Великобритания преследует те же цели. Ей, конечно, не хочется, чтобы Россия приблизилась через Болгарию на 100-150 верст к Босфору и Дарданеллам. Россия начинает делать уступки. Бисмарк взбешен, но ничего не может поделать. Так начинается деление этнических болгарских земель. От будущей болгарской державы отпадают Северная Добруджа, отходит Румынии, Нижский округ, передается Сербии, Македония, Беломорская и Одринская Фракия, возвращаются Османской империи. А в Верхнефракийской низменности появляется странное образование, автономная область Восточная Румелия. Важный вопрос – Судьба княжества Болгария – вассальной государственной формации Османской империи на протяжении 500 лет. Англия настаивает на том, что Болгария должна быть между Дунаем и Старопланиной, оставляя Софию и Софийский Санджак, так назывался административной областью Османской империи, за пределами Болгарии. Бисмарк предоставляет русской делегации в качестве контраргумента – Исследование немецкого геолога Фердинанда фон Хохштеттера. По его данным, возвышенности и горы на юг от Софии имеют одинаковый минеральный состав со старопланиной и являются ее частью. Эти научные доводы подтверждают тот факт, что София и Софийский Санджак геологически относятся к территории между Дунаем и Балканами. В остром споре между русской и английской делегациями Бисмарк категорически поддерживает русскую позицию и София остается, в кавычках, конечно, в Болгарии. На Балканах должен гореть огонь, чтобы Германия могла греть свои руки. Тяжелая дискуссия возникает вокруг владения Варной. Турция настаивает на том, чтобы Варненский Санджак остался ее собственностью, предъявляя претензии еще и ко всей территории между Янтро и Черным морем. Англия, Австро-Венгрия и Франция настойчиво поддерживают турок. Это неудивительно, потому что в ходе тайных переговоров Турция обещает передать Кипр Лондону, а Австро-Венгрия получит Боснию и Герцеговину. разменная монета Варна состав населения в этом регионе на тот момент 50 на 50. Половина христиан, в основном болгар, половина мусульман, турок, татар, черкесов и так далее. Но русская делегация снова получает поддержку от Бисмарка, негласного руководителя Берлинского конгресса. Его аргументация такова. Если Болгария не будет иметь выхода к морскому порту, Варна останется турецким анклавом без прямой территориальной связи с империей. В итоге – И тут побеждает позиция России. Историк Андрей Пантев комментирует участие Бисмарка в переговорах так. Главная заслуга Бисмарка в том, что Варна осталась за пределами Восточной Румелии. В то же время мы не можем назвать Бисмарка освободителем Болгарии. Собственно, Бисмарк и сам достаточно определенно высказывался по этому поводу. «На Балканах должен гореть огонь, чтобы Германия могла греть свои руки». Очевидно, что у Бисмарка есть и другие скрытые цели. Одна из них весьма важная. На Берлинском конгрессе Франция выступает на стороне Турции. Это на руку рейхсканцлеру, который всячески хочет избежать союза между Парижем и Санкт-Петербургом. Поэтому он так ревностно защищает позицию России, оследовательно и Болгарии. Ключевой, например, оказывается роль Бисмарка в сохранении Южной Болгарии. Англия и Франция предлагают, чтобы она осталась под властью султана и чтобы на ее территории оставались турецкие войска. Рейхсканцлер кладет на стол статистику о преобладающем христианском характере населения Восточной Румелии. Он настаивает на том, что там не может оставаться мусульманская армия. Это будет фактором риска возникновения новых кровавых конфликтов. Этот аргумент Бисмарка вновь оказывается решающим. Россия решительно его поддерживает, и великие державы соглашаются сохранить болгарский характер Южной Болгарии. И все же, почему расчетливый Бисмарк поддержал идею возрождения Болгарии? Тут есть только версии. Их три. Во-первых, Железный канцлер изначально ведет тонкую политическую игру, направленную на то, чтобы разжечь Балканы, заставить Россию вступить в войну с Турцией. Рейхсканцлер предвидел пирровую победу России и выгодное для Германии истощение обеих воевавших империй. Во-вторых, международная обстановка заставляет объединенную в 1871 году Германию искать свой интерес на Балканах через русско-турецкую войну. В это время Англия и Австро-Венгрия поддерживают Турцию. Франция начинает сближаться с Россией и получает ее поддержку против Германии. Берлин оказывается перед угрозой остаться без союзников. Большая и независимая Болгария может провалить планы Англии и Австро-Венгрии, предотвратить улучшение отношений между Францией и Россией и стать хорошим немецким союзником. Так болгары вдруг оказываются реальным политическим субъектом в международных отношениях. В-третьих, версия самого Бисмарка. «Германия является честным посредником между спорящими европейскими странами на Берлинском конгрессе, а сам рейхсканцлер гуманно защищает христианские народы на Балканах». Конец цитаты. Читатель может выбирать себе любую из трех версий. Мои личные предпочтения склоняются к первым двум.